жалу ничего. Только вот землей им ковырять точно не стоит. Затупить можно даже хороший клинок, а есть ли асилки или точильные камни у старика отшельника Скорее всего, ни того, ни другого у него нет. Я взял ветку потолще и немного разгрёб хвою, смешавшуюся с верхним слоем земли. Подолась она довольно легко, чему я сильно удивился.